Ричард молча смотрел, как сестры с любопытством разглядывают его. Амелия захихикала и повернулась к сестре Верни. «Кажется, он не слишком разговорчив». «Достаточно разговорчив», — ответила та и еле слышно добавила. «Благодарите создателя, что пока он помалкивает». «Ну что ж, пойдемте», — предложила сестра Феба. Неожиданно сестра Верна спросила. «Сестра Феба, что это за войны в незнакомой мне форме, которых я видела в городе?» Феба задумалась. «Ах, эти войска!» — она махнула рукой. «Несколько лет назад у нас случился переворот. В то время тебя как раз не было. В древнем мире опять новое правительство. Теперь вместо всех этих королей у нас император». Она посмотрела на сестру Жанет. «Как они там себя называют?» Сестра Жанет задумалась, глядя в потолок. Ах, ну да. Они называют себя имперский орден, и у них есть император. это ты верно сказала. Сестра Феба покачала головой. Все это глупости. Правительства приходят и уходят, а дворец пророков остается. Рука создателя защищает нас. Так пойдем же, надо поприветствовать наших. Они долго шли по богато украшенным залам и коридорам. Ричард чувствовал себя как на вражеской земле. И еще он чувствовал, что магия меча старается защитить его. Пока что он держал ярость меча под контролем. Порой он ловил сердитые взгляды сестры Верны. Уж она хорошо его знала. Наконец, они вошли в огромный зал с двумя ярусами балконов и со сводчатым потолком, украшенным фресками, которые изображали множество людей в просторных одеяниях, окруживших сияющую фигуру. Паркетный пол был выложен из темных и светлых квадратиков. В зале находилось, кажется, не менее ста женщин, причем многие стояли на балконах. На втором ярусе Ричард заметил нескольких мальчиков и взрослых мужчин. Женщины, очевидно, все сестры Света, были в праздничных нарядах самых разных цветов и фасонов, от скромных до кокетливых. Мужчины и мальчики также были одеты по-разному, но очень скромно, так как, по мнению Ричарда, подобало только высокородным господам. При их появлении наступила тишина. Затем все разразились аплодисментами. Сестра Феба вышла на середину зала и подняла руку, призывая всех к молчанию. Рукополискание стихли. Сестры, голос Феба дрожал от волнения, прошу всех поприветствовать вернувшуюся домой сестру Верну. Аплодисменты возобновились, Но сестра Феба снова подняла руку. — А теперь я хочу представить вам нашего нового ученика, вновь обретенные Дитя Создатели. Она сделала жест, словно приглашая Ричарда выступить вперед. Он подошел к Фебе, за ним сестра Верна. Сестра Феба шепотом спросила, — Ричард, есть ли у тебя фамилия? — Сайфер, — ответил он неохотно. Она повернулась к слушателям. «Поприветствуем Ричарда Сайфера, прибывшего во дворец пророков!» Снова раздались рукоплескания. Ричарда злило, что он оказался в центре внимания. Собравшиеся женщины были всех возрастов, от тех, кого вполне можно было назвать бабушками, до таких, которых едва ли можно было назвать женщинами. Пухленькие, худощавые, блондинки, брюнетки. Ричард обратил внимание на женщину, стоявшую поблизости. Она улыбалась ему так, словно он был дорогим ее сердцу человеком, и толкала локтем высокомерную женщину, свою соседку, чтобы та аплодировала вместе со всеми. Ричард внимательно осматривал зал, изучая входы и выходы, расположение коридоров и посты. Когда аплодисменты наконец утихли, к нему подошла девушка в голубом платье с белым кружевом, совсем как свадебное платье кэлли. Незнакомка... остановилась прямо напротив него. Она была лет на пять его моложе, на голову ниже, с пышными каштановыми волосами и большими карими глазами. Девушка смотрела на Ричарда во все глаза. Она медленно подняла руку и, осторожно коснувшись пальцами его щеки, стала гладить его бороду. «Воистину, творец услышал мои молитвы», прошептала она. Потом, словно очнувшись, Одернула руку и покраснела. Я. я начала она, запинаясь. Наконец, овладев собой, девушка повернулась к сестре Верни. Я, Паша Майс, послушница третьей ступени, накануне посвящения. Мне поручена забота о Ричарде. Сестра Верна деланно улыбнулась. Кажется, я помню тебя, Паша. Твои успехи радуют меня. Я передаю тебе Ричарда и да благословит вас Создатель. Паша, гордо улыбаясь, повернулась к Ричарду. Некоторое время она продолжала смотреть на него, потом приветливо сказала. «Я рада познакомиться с тобой, молодой человек. Меня зовут Паша. Ты поступаешь в мое распоряжение? Я должна помогать тебе в занятиях и во всем, что тебе будет необходимо. Я буду твоей наставницей. Можешь обращаться ко мне со всеми вопросами». и я сделаю все возможное, чтобы тебе помочь. Ты, кажется, смышленый юноша. Думаю, дела у нас пойдут хорошо». Поймав его хмурый взгляд, она на мгновение смутилась, но, быстро оправившись, вновь улыбнулась. «Прежде всего, Ричард, мы не позволяем ученикам носить оружие во дворце пророков. Мне придется забрать твой меч». Она протянула руку. Ричард почувствовал, как вспыхнула ярость, исходившая от меча. — Ты сможешь взять мой меч только после моей смерти. Паша вопросительно посмотрела на сестру Верну. Та медленно покачала головой, словно предупреждая ее. Паша снова перевела взгляд на Ричарда. — Ну ладно, об этом мы поговорим потом. Но тебе следует научиться хорошим манерам. Когда Ричард заговорил... От его тона Паша побледнела. «Кто из этих женщин Аббатиса?» Паша фыркнула. «Аббатисы нет здесь. Она слишком занята, чтобы... Отведи меня к ней!» «Аббатису нельзя увидеть просто потому, что ты этого хочешь. Она сама встретится с тобой, когда сочтет нужным. Не могу поверить, чтобы сестра Верна не объяснила тебе, что мы не позволяем...» Ричард легко отстранил ее. и шагнул вперед, обращаясь к собравшимся. — Я хочу кое-что сказать вам. Наступила тишина. Ричард вдруг вспомнил слова, которые прочел в своей любимой детской книжке "Приключения Бонни Дэя». Те же слова подсказывала ему магия меча, словно те, что когда-то владели волшебным оружием, пытались сейчас помочь ему. Когда ты окружен превосходящими силами и положение безвыходное, то выбора нет. «Надо атаковать». Ричард знал, зачем нужен ошейник. Положение действительно было безвыходным, и у него не оставалось выбора. Он молчал, и напряжение в зале нарастало. Наконец, коснувшись Рада Хань, он заговорил. «До тех пор, пока нам не ошейник, вы мои тюремщики, а я ваш пленник». Ричард услышал ропот и подождал, пока все умолкнут.